Бросок отчаяния «Принесите мне печень Молявки. Я хочу испить Никиткиной крови!» Буйствовал в штабном шатре кровожадный Кикимор. «Повелитель, не стоит тратить время на жалкого мальчишку. Потом изловим и распотрошим. Надо двигать войска на Бальтазарабад!» Опасались штурмовать странный город колдуны подмастерья. «К дьяволу Бальтазара! Мой личный врач чародей недоучка из Арбузовки!» Брызжа слюной, метался по палатке Кикимор. «Никитка опозорил меня! Он уничтожил все мое войско! С чем я покажусь перед собратьями магами? С кучкой голозатых ящеров!» «Но у нас их шестьдесят тысяч!» — осторожно прошипел обожженный подмастерье. «Отними пять тысяч! Потери за ночь!» — уличил конкурента в ошибке магистра. «А ты, вот пойдешь в атаку в первых рядах!» — набросился на выскочку гиену Кикимор. «Рад служить вашему высочеству!» — прогнулся командом магистр. «Прикажете, и я первым ворвусь в кроликобат через тайный ход!» «Трубить сигнал!» — взревел Кикимор. «Общий штурм! Никого не щадить!» Троекратно прозвучал долгий трубный звук. Гулко забили боевые барабаны. Колдовской туман сгустился и пополз выше по стенам. Серая субстанция зашевелилась, наполнилась шорохами и звяканьем железа. В ответ сверху грянула боевая песнь храбрых кроликов. «Все нам нипочем! Все нам нипочем! Не боимся мы, колдунов и ведьм!» Колдовской туман дрогнул и застыл у верхней кромки стены, не в силах перебороть контрзаклинания отважных зверят. «О, повелитель! Туман не может преодолеть заговоренных кроликами стен!» запаниковали подмастерья. «Крепостные стены падут под натиском моей ярости!» Вытрыщив глаза, зарычал ужасный Кикимор и, сосредоточенно жестикулируя, замахал руками. «Я налагаю на войско ящеров заклятие бешенства! Бездушные твари не будут чувствовать боли, не будут испытывать страха! Они, как зомби, будут сражаться даже со смертельными ранами! Им не страшен огонь зверят! «Зло и мрак окутаете души и тела моих слуг! Зомби! На штурм!» Из серого тумана высунулись бесчисленные щупальца штурмовых лестниц, и над стеной показались оскаленные морды злобных ящеров. «Привет! Меня зовут Жорик!» Как всегда, первым встретил врага храбрейший поросенок и щедро обдал огнем ползущего гада. Однако ранцевый огнемет не произвел на бешеного ящера должного впечатления. «Тварь даже не взвыла!» а продолжила упрямо лезть наверх по ступенькам лестницы. Жорик оценил тяжесть боевого топора вражины и попятился назад, уступая обожженному зомби место. «Жорик, не отступать!» — подскочил Серый и пронзил мечом грудь, прущей вперед абразины. Дымящийся ящер удивленно облапил окровавленную грудь, замахнулся топором и грозно двинулся на Серого. «Вот тебе! Вот тебе, тварюга! Высунулся из-за спины растерявшегося волчонка Жорик и прыснул в глаза зомби струей пламени из огнемета. «Пшел вон, урод!» — с разворота ударил ногой в грудь горящего ящера серый. Дымящаяся тушка упорхнула за стену и, падая вниз, смела с лестницы дюжину ползущих соратников. «Что за чертовщина?» — озадаченно глянул волчонок на Жорика. «Огнеметом их не взять!» Обиженно хрюкнув, пожал плечами поросенок, но из вредности все же выпустил длинную струю в атакующих. Из серого мрака высунулась дымящая голова зомби, двойник поверженного агрессора. «Отстань, урод!» — овозлился серый и со злости плюнул в отвратительную морду. И случилось чудо. Зомби, гремя костями и оружием, стремительно провалился вниз. «Волчара, ты это как так?» — позавидовал чародейскому фокусу Жорик. Серый взглянул за стену и присмотрелся к горящим стропилам штурмовой лестницы. «Это не я, а ты, Журик, уговорил спрыгнуть уродца вниз!» Показывая другу кусок обгоревшей веревки, хихикнул довольный волчонок. «Тупоголовые чрезчур спешили со штурмом, и ступеньки лестницы к стропилам вязали пеньковой веревкой. Ты ее сжег, и теперь зомби метрах в трех ниже друг дружку в зад А ступеньки то нет, осыпались». «Лестницы!» Жорик с радостным визгом помчался вдоль стен. «Братва, надо жечь лестницы!» В горячке боя неудержимо прущий вперед кабаняка ударами ранца огнемета по ходу смахивал с края стены зомби пачками. Зверята провожали былинного героя восхищенными взглядами и с особым рвением выполняли команду наимудрейшего поросенка. Огнеметчики ударили не по головам атакующей орды, а по штурмовым лестницам. Повозились только с первым десантным зомби. Остальные прочно застряли внизу. «Циклоп, пройдись бомбами вдоль стен», — приказал Никитка коту и его крылатой братве. «Сделаем, атаман», — расправил когтями усы и лихо взмыл в небо на доверху груженном бомбами ковре самолете. В это время командарм-магистр сидел у начала потайного хода. Гиена безуспешно пытался узнать у топоголовых ящеров о результатах прорыва за стену. Ящеры бесконечной змеёй исчезали в чёрной пасти земляной норы, растворяясь в неизвестности. Когда сверху дождём посыпались бомбы, магистр проворно нырнул в спасительный туннель. Согнувшись в три погибели, гиена долго брела вслед за ящерами по тёмному, душному, потайному ходу, пока не показался узкий лаз наверх. Магистр с трудом протиснулся в лаз и с наслаждением вдохнул полной грудью глоток свежего воздуха. Больше вздохнуть гиене не дала веревочная петля — захлестнувшая грудь и безжалостно рванувшее тело вверх. После мрака подземелья в глаза магистру ударил дневной свет, а в ушах свистнул ветер, а через миг его башка слету врезалась в деревянную балку, и свет погас надолго. Со стороны же процесс ловли из норки ящериц выглядел интереснее. Генеральный конструктор ящероловки, колючий, делал важные заметки в пухлом блокноте. Шустрик, Оператор двигательной установки следил за скоростью вращения намотанного на вал волшебного ковра. Кролики пополняли запас пеньковой веревки, которой вязали придушенных и оглушенных пленников, складируя ящеров в аккуратные штабеля, словно вязанки Вал без устали вращался. Огромные шестерни сцепляли и расцепляли острые зубья. Оси натужно поскрипывали. Рычаги сновали вверх-вниз. Механизм ящероловки работал четко. Веревочная петля захлёстывала очередную добычу, прижимала руки к туловищу и дёргала из норки. Схваченное тело пролетало сквозь круглую отбойную раму, которая выбивала из торчащих конечностей и лишние железяки: мечи, топоры, боевые палицы и всякую ненужную пленникам дребедень. Возносясь к небесам, придушенные тушки наконец глушились башкой о мощную деревянную балку. Огромная мухобойка слегка шлепала висельника по мягкой попе, аккуратно укладывая очередного засранца поперёк наклонного дощатого лотка. Петля обрезалась, и тушка сама катилась по лотку вниз, попутно заматываясь в пеньковую верёвку. В конце спуска безопасный кокон кролики складировали в штабель. Грузчики уже заканчивали укладку четвёртой сотни бесчувственных чурок. «Почему затык?» — возмутился Шустрик, когда из норки перестали вылезать тупоголовые ящеры. «Циклоп за стеной буянит!» Задрав к небу голову, проводил взглядом ковровые бомбовозы Колючий. «Будто злобный котер, один врага бьет!» Увидев клубы черного дыма, запищал Шустрик. «Такую охоту испортил!» Шустрик, сворачивая отлов, прервала стенание мышонка Лиса. «Колючий заливает цементным раствором подкоп. Дела не шуточные. Похоже, стены нам не удержать. Никитка срочно созывает военный совет. Лиса!» «А у нас свежий язык есть, магистр!» — похвастал разведчик Шустрик. В ящероловку главного прихвостняки Кимора закрутила. «Молодец! Гони его бинками в штаб!» — обрадовалась Лиса. «Магистр сам не ходок!» — замотал головой мышонок. «Тяжеловато будет гиену через весь город на горбу волочь!» «Акате его из ведра холодной водой!» Заведующая медсанчастью лисичка покопалась в походной аптечке и протянула Шустрику какое-то вонючее снадобье. А затем сунь гиене поднос пузырек. Очухается, как миленький. «Эй, братья-кролики, катите сюда ту образину в расшитом золотом камзоле!» — скомандовал Шустрик. «Сейчас мы полудохлого года оживлять будем!» Пока Шустрик провозился с ценным пленником, опять опоздал. Зверята уже спорили. «У ящеров больше нет ни лестниц, ни осадных машин! Кролики отобьют любой бешеный наскок войск Кикимора!» — гречился храбрейший из поросят наимудрейший Жорик. Под стенами сгорят тысячи ящеров. Мои крылатые коты засыплют врагов бомбами. Подбоченившись, встал рядом с героем обороны крылья Кабада Циклоп. Закидаем бомбами бомбами!» Из-за плеча командира подгавкнул отважный Тузик. Ограниченный боезапас, колдовской туман и чрезвычайная живучесть ящеров не позволят истребить одними лишь бомбами даже половину пехотной группировки противника. Поправив на носу очки, выдал научно обоснованное мнение Колючий. «Стратег доморощенный!» — отвернулся от мирного библиотекаря воинственный Жорик. «Пусть говорят опытные бойцы!» «На совете каждый имеет право высказаться, даже поваренок!» — щелкнула по носу взорвавшегося начальника тыла Лиса и поведала совету медицинскую точку зрения. «Бешеные ящеры не чувствуют боли, ожоги и стрелы лишь ослабляют их, только большая кровопотеря или мгновенная смерть выводит заколдованных бойцов из строя». — Гадов надо рубить на куски! — выхватил меч серый. — Бомбардировки лишь сорвали первую атаку! — проворчал однорукий ветеран полосатый. — Колдуны очухаются и ударят сразу в нескольких местах. Ящерам не нужны лестницы. Под прикрытием тумана они сложат в кучу тела павших и, взобравшись по трупам неудержимой лавиной, хлынут через стену. — Мы преградим им путь! Или как один умрем, защищая родной город! — выступил вперед храбрый кролик ушастый. «Молодчина, ушастый! Хорошо сказал!» Рьяно поддержал такое геройство Жорик и яростно взвискнул. «Встанем грудью за правое дело!» «Дурное дело нехитрое!» Недовольно хмыкнул полосатый и уверенно предрек: «Все ляжем на стенах, а потом зомби перешагнут тела дурных героев и вырежут оставшихся на закуску мирных жителей. Славное угада вводит пирушко!» «А что нам скажет начальник разведки?» — обратил внимание на шустрика Никитка. «Мы тут магистров в плен захватили. Может, гиену попытаем?» — неуверенно замялся мышонок. Ввели связанного по рукам магистра. Гиена окинула хитрым взглядом командиров и низко поклонилась Никитке. «О, славный Парижах! Позволь пролить свет на тёмные дела злых чародеев!» «Будешь честен, отпущу!» — хмуро бросил милостыню Никитка. «Следующий приступ города зверятам не отбить!» Зло оскалилась довольная гиена. «Если дойдет друг опашный на стенах, зомби вас пересилят. Никакой стальной еж не удержит их напора. Ящеры сковырнут зверят со стены». «По делу говори», — прервал набивающего себе цену магистра Никитка. Предатель подленько хихикнул и донес. «Однако все колдуны подмастерья полные профаны». Дурни только и могут туман пускать, да и шаровыми молниями бросаться. Главный ваш враг Кикимор, он разжигает ярость в зомби. Без его чара они превратятся в пугливое животное стадо. О, Никитка, славный чародей из Арбузовки, вызови Кикимора на поединок. Злой старик взбешен твоей дерзостью, он не откажется от удовольствия лично ворвать мальчишку. Это в отстава, пасть парвугиена! Завизжал Журик. Засучив рукава, кабанчик грузно двинулся на связанного провокатора. «Остынь, Журик!» — охладил пыл палача-добровольца Никитка. «Гиена права. Если завалит Кикимора, его воинство даст дёру». «Но сразиться с великим колдуном один на один?» В сомнении почесал за ухом Сирый. «Я здесь чародеем назначен. Мне и биться!» Встал в полный рост маленький волшебник. «Говори, магистр, где прячется Кикимор?» «Точно свободу дашь?» — прищурилась гиена. «Вернусь, дам», — твердо пообещал юный чародей. «А сгину, малия о пощаде уже Кикимора». «У старого хрыча допросишься», — вспомнив гнусные выходки кровожадного колдуна, поежился магистр. «Говори, не то уходам! стиснул кулаки Жорик и решительно двинулся к жертве. «Штаб Кикимора на холме, у маленькой фермы из белого камня, где колодец!» «Никитка, дозволь фирму бомбануть!» — сразу оживился циклоп. «В тумане промахнёшься!» — засомневался Никитка. «Да и вряд ли хитрый колдун сидит открыто!» «Как тягаться в колдовстве с великим чародеем?» — насупился колючий. «Есть у меня одна мыслишка!» — подмигнул библиотекарь Никитка. «Знаю я парочку интересных законов физики!» Но поведать зверятам о таинственных законах неведомой колдовской науки Никитке не дал паникёр Карамба. «Полундра, братва! Свистать всех наверх!» Ворвался в зал оставленный в дозоре пернатый военачальник. «Ящеры атакуют стену в трех местах! Зомби лезут из тумана сплошным потоком! Зажигательные бомбы бессильны их остановить! Огнеметы не помогают! Кролики рубятся изо всех сил, но зомби начинают наших теснить! Пехотные балки просят артиллерийской поддержки, иначе им стену не отстоять!» Колючий, можешь ударить из катапульты по атакованным участкам стен? Глянул на главного бомбардира Никитка. Туман не помеха, цели определены. Дальше чистая математика. Колючий был уверен в боевых механизмах. Буду бить каменными ядрами по обратному склону навесом. Действуй, бомбардир, одобрил Никитка. Бери в помощь лиссу. Мы тоже на стены. Поспешно бросились к своим полкам пехотные командиры. Серый, полосатый и ушастый «А нам с циклопом что делать?» — опустил руки Тузик с надеждой взглянув на Никитку. «Продолжайте бомбить врага!» — невозмутимо приказал командующий. «Зомби огня не боятся!» — понурившись, тяжело вздохнул циклоп. «Зато огонь сильно вреден для здоровья колдунов!» — усмехнулся Никитка и навел крылатого кота на цель. «Ориентируйся на бой барабанов. Где-то там суетятся и полевые командиры Кикимора. Штурм стен хорошо организован!» Значит, колдуны крутятся в тумане рядом с главными ударными силами. «Циклоп, заставь барабана умолкнуть». «Будет сделано, командир», — отдал честь бравы вояка и, вскочив на ковёр самолёт вместе с Тузиком, умчался бомбить колдунов. «Жорик, вы с Шустриком тоже на стены. Без вас там никак», — отослал героев Никитка. «Это мы мигом. Только магистров темницу сопроводим и в бой». Жорик воинственно взвизгнул и пинками погнал гиену в каменную нору. «А нам, карамба, самое опасное. Кикимора бить!» Никитка усадил попугая на плечо. «А я-то что могу?» Беспомощно развел крыльями сильно струхнувший от безнадёги карамба. «Грязно ругаться умеешь?» Стукнув ногтем попугая по клюву, улыбнулся Никитка. «На ста языках могу!» Выпятил пёструю грудку бывалый морской пират. «Вот и будешь поносить Кикимора погаными словами», — дал необычную боевую задачу Никитка. «Кружись над штабом Кикимора и вперемешку с матросской руганью поведай старикашке о поединке. Я буду ждать мага за краем тумана по другую сторону белокаменной фермы». «Обгажу фрера позорного!» — горделиво распушил хохолок Карамба. «Разозли его, говорон!» Никитка погрузил на ковер самолет вязанку боевых дротиков, остро заточенный двухметровый железный пруд от дворцовой ограды и зачем-то медный кувшин с водой. К удивлению Карамбы Никитка отложил в сторону щит, сбросил железную кольчугу, но прихватил два прямых меча и... деревянную табуретку? Странные эти чародеи. И вообще, тёмное дело магия. Напоследок Никитка с попугаем на плече облетел стены Кроликабада, где отважные зверята стояли насмерть против выползающей из тумана огромной чёрной зомби-многоножки. Сверкающая полоса отточенной стали разрезала две стены воинов. Кролики держали строй, лишь прогибаясь под натиском Черной Орды. Зомби накатывали волнами, непрерывно атакуя и наращивая высоту насыпи из трупов. Навстречу по высокой дуге летели каменные глыбы и с плюхались в грязный поток обожженных ящеров, разбрызгивая помятые тельца, словно капли чернильной кляксы но, выплескиваясь из тумана, бесконечный грязный поток глотал каменные снаряды и яростно бился о стену щитов. Зомби не было числа. Истуканы не ведали страха. О храбрых кроликов воодушевляло волшебное заклятие, и живая железная стена упорно выдерживала свирепые удары превосходящих сил агрессора. Покрывая глухое буханье колдовских барабанов, над серым мраком далеко разносилась боевая песнь кроликов. «Среди жуткой тьмы!» «Станет храбрым тот, кто сражается за своих зверят». С тяжелым вздохом Никитка увел ковер в сторону тумана, лишь шепотом попросив зверят. «Держитесь, братцы! Пожалуйста, доживите до победы! Я должен! Я не сгину! Я смогу!» Пролетая над обратным краем тумана, Никитка стряхнул с плеча попугая. «Карамба, ферму найдешь?» «Чирик! Поможет! Он окрестности крестности Кровикабада хорошо знает!» обнадежил попуга и пояснил. «Воробей вперед нас вылетел! И наверняка уже сориентировался на местности!» «Удача, друзья!» — попрощался Никитка и повел ковер на снижение. Приземлился он сразу за границей тумана на пыльной сельской дороге. Она, очевидно, вела к той самой белокаменной ферме. Никитка, прихватив кувшин с водой и острый железный пруд, сошел с ковра, Прямо на дороге расковырял острием глубокую яму, вылил половину воды и со всего маха вогнал в центр заточенный пруд. Засыпал ямку землей, отступил на два шага и плеснул воду на шаг слева и справа. Поставил железный кувшин в центр. Взял два меча из силой и воткнул стальные клинки в лужицы на дороге. Высокий деревянный табурет разместил за металлическим треугольником. Произведя сей загадочный магический ритуал, Никитка мысленно приказал волшебному ковру воспарить высоко в небо. Беспилотный ковер-самолет послушно взмыл ввысь, унося на борту вязанку боевых дротиков. «Физика наука точная. Ее законы сильнее чар любого Кикимора», — верив силу науки, произнес заклинание Никитка и, поджав ноги, уселся на высокий табурет. Кикимор не заставил долго ждать юного чародея. Карамба взбесил колдуна, но точно указал, где искать встречи с проклятым мальчишкой. Серый туман бешено заклубился, образуя горизонтальную воронку. Из мрачного туннеля появилась чёрная фигура в длинном балахоне. Маг вышел на дорогу и, озираясь, ища подвоха, замер в полусотни шагов от чудного противника. Никитков забрался ногами на табурет, как на постамент, и поднялся во весь рост. Так маленький чудо-герой стал выше кикимора на голову. «Ты умрёшь, корчусь в огне!» Брызжа слюной заверещал злобный старикашка и направил в сторону чудушного мальца конец магического посоха. Никитка в ответ скорчил смешную рожицу и показал выражение дулю. Из колдовского посоха вырвался разряд молнии и хищно метнулся к открытой груди маленького чародея. Адский заряд с шипением прорезал воздух и исчез, попав в стоящую молнии на пути заземленный железный пруд. В школе колдовства науку-физику не проходили — Поэтому простой железный громоотвод чародею показался дьявольски сильным защитным заклинанием. Мак решил пробить защиту, усилив мощность ударов. Кикимор трижды металл в чародея из арбузовки убийственные молнии. Огненные рощерки протянули в воздухе нити белесых следов между дуэлянтами, но молнии, обиженно фыркая, разбрасывая искры, притягивались к заколдованному железному посоху Никитки. Железный пруд раскалился. Медный кувшин дрожал от напряжения, таинственно окутываясь клубами пара, а огненные змейки подползали к стальным клинкам мечей и кипятили мокрую землю. Но герой на деревянном постаменте был неуязвим. «Законы электроэнергии ты, колдун-неуч, просто не знаешь!» — натужно улыбнулся вспотевший от волнения малявка учитель. «А вот неоспоримость законов тяготения и инерционности тел, злобный тупой дурень, проверишь на собственной шкуре!» Никитка в этот миг вспомнил, как геройски погиб экипаж горящего ковра самолета Кота Коржика и Безнока и Черной Пантеры, когда таранил флагман эскадры вторжения. Слезы навернулись на глаза юного вождя. Сжав до боли побелевшие пальцы в кулак, чародей силой мысли направил зависший высоко в небе ковер самолета Брагимыча на голову ненавистного колдуна. Со свистом развертывая воздух, ковер устремился в неудержимую атаку. «Глупый мальчишка!» — искривились в злобной усмешке тонкие бескровные губы Кикимора. Колдун посохом небрежно метнул соном кривых молний в старый летающий половик. Этот полет стал последним воздушным боем самолета Ибрагимыча. Ковер ярко вспыхнул и, оставив дымный след, сгорел в воздухе. Но закон тяготения и раскаленные до красна железные наконечники боевых дротиков неопровержимо доказали убийственную верность физической науке. По инерции продолжив движение, остроконечные дротики вонзились в точно рассчитанную Никиткой конечную точку траектории полета. Огненное жало пронзили насквозь худосочные тельцы злобного повелителя зомби. Деревая кукла вспыхнула грязным дымным костром. Кикимор не успел издать ни звука. За него воем боли ответило многотысячное эхо из глубин колдовского тумана. В момент гибели главного мага заколдованные им ящеры почувствовали жуткую боль от ожогов. Колдовское заклинание утратило силу. Паника и страх обуяли войско. Сражение за кроликобат ящерами было проиграно, и затаптывая раненых, уцелевшие бросились прочь от неприступных стен города. Никитка оказался на пути отступающего войска, а ковер-самолет сгорел. «Смертельная промашка!» Почесал затылок герой и, сойдя с деревянного постамента на грешную землю, взял в руки стальные клинки. «Ничего! Еще повоюем!» Топот драпающего войства стремительно нарастал, будто галопом несся табун диких лошадей. Из тумана выскочили три самых прытких ящера и гурьбой ломанулись на одиночку. Никитке за шиворот скатилась капля пота, гадко щекоча спину. Мальчишка принял боевую стойку, Крепче сжал мечи и скорчил врагам страшную ружу. Неожиданно в воздухе раздался орлиный клёкот. Следом в ящера угодила зажигательная бомба. Он вспыхнул, объятый пламенем, покатился по траве. Второму в загривок когтями вцепился упавший с неба крок и начал долбить клювом по затылку. Ящер, закружив на месте, беспомощно замахал лапками. Однако третий враг добежал до Никитки и замахнулся огромным боевым топором. Вдруг, в воздухе чирикнув, промелькнула пернатая тельца, врезав ящеру в глаз. Никитка не растерялся и сделал колющий выпад. Меч пронзил грудь врага. Поверженный верзила выронил занесенный топор и гулко рухнул в дорожную пыль. «Чирик, как же ты вовремя!» — обрадовался Никитка храброму воробушку. Но расслабляться было еще рано. Из тумана перло уже сотни беженых ящеров. «Карамба!» «Капитан, ты решил в одиночку все войско истребить!» — раздался над головой возмущенный крик попугая. В следующий миг набегающую толпу ящеров накрыл дождь зажигательных бомбочек. Огонь вспыхнул заградительной полосой, а сверху донеслось милое вежливое предложение от верных друзей покинуть неуютное местечко. «Атас, Никитка, сваливай оттуда, атаман! На тебя море зеленых живоглотов прет!» «Тузик, циклоп, как я рад вас видеть!» Запрыгнув на снизившийся летающий ковер, обнял зверят Никитка. «После, командир!» — отстранился от счастливого мальчишки циклоп. «Вон еще сколько работы внизу бегает!» Ковер-самолет заложил крутой вираж и тузик сыпанул очередную порцию бомбочек на головы выбегающих из тумана злодеев. «Это уже не важно!» — беспечно отмахнулся Никитка. «Победа за нами! Кроликобаду отныне ничего не угрожает!» «Победа будет полной, когда всех зеленых гадов передавим!» Не согласился мстительный кот и заложил новый вираж. «Тузик, давим расползающихся паразитов до последней бомбочки!» «С превеликим удовольствием, командир!» Азартно поддержал Тузик, и Никитка не стал останавливать зверят. «Война еще не окончена!»